В книге якобы описывается открытие Беллори, этрусская роспись на античной вазе. Джованни Пьетро Беллори, главный вдохновитель неоклассицизма и исправительной концепции подражания. Эрвин Пановский писал о нём так: Человек, который в академической речи произнесённой В 1664 году и использованный впоследствии в качестве введения к своему труду, названному Жизни, пытается придать этой мысли, согласно которой произведения античного искусства естественны, потому что они имитировали очищенную или облагороженную реальность, систематическое основание вместе с тем является в сфере искусства самым авторитетным исследователем и археологом своего времени. В его случае речь идёт не о художнике, рассуждающем о предметах искусства, но согласно характерному для нашего времени выражению о критике искусства, и специалисты и так основой и поддержка его концепции является снова понятие идей, которые получает у него последнее и в некотором смысле окончательное определение. Винкельман испытывает на себе большое влияние Беллори. В некотором смысле Как мы увидим позже, Морелли разделял этот идеал, несмотря на свою теорию и признака. На самом же деле речь идет о рисунке, на котором представлен молодой Иоганн Морелл в обществе студентов, по преимуществу художников. Они выходят из таверны, прославляя достоинство знаменитого мюнхенского пива Пшорр. Авто указывает, что величайшие искусствоведы бесконечно спорили относительно толкования этого изображения. В частности, Винкельман и Ричардсон согласились с Бэллори, что речь идёт о в канале. Лессинг же напротив, не считает возможным высказываться по этому поводу. Наконец, Шлегель поставил проблему с ног на голову. По его мнению, речь может идти только о Кане Галилейской. Джонатан Ричардсон одним из первых в начале XVIII века попытался рационализировать connoisseurship, особенно в своём Argument on the Half of the Sense of a Connoisseur. Тем не менее, метод Ричардсона, который испытал на себе большое влияние Локка, не касался вопроса атрибуции произведений. Он был сосредоточен на объективном методе арсонализированным оценочной сеткой, которая должна была определять значение данного произведения. Подача темы таким образом предвещает более поздние работы Морелли, высмеивавшего искусствоведение, пусть даже ссылаясь на этрускологию, но делавшего это так, что искусствоведение начинало играть в него всеми гранями. Морелли словно и не может поступать иначе. Он приводит целый список предшественников романтической теории искусства и пытается найти среди них одного, который высказал бы наконец истину. Но, что характерно для этого раннего произведения, мишенью критики оказывается пока ещё не атрибуция произведения искусства, но интерпретация самого произведения, автор которого заранее считается известным. Себя Морелли представил на фреске в виде борзой, животного, у которого нюх развит, значительно лучше, чем зрение. Всегда на стороже. В дальнейшем охотничий метафор будет возникать у Морелли, постоянно закрепив его рубленный стиль, сглаженное, подобие которого встречается у некоторых его последователей. Я бы еще назвал его стилем «корректор каталогов», Морелли позаимствовал его у того, кого можно было бы считать его настоящим учителем, у Отта Мюндлера. Кроме того, различный герой этой весёлой вакханалии описывается как люди, способные претерпевать различные биологические трансформации: задержку развития, видимую смерть, в то время как жизнь человека поддерживается в форме яйца, чьё остановившееся было развитие внезапно оживлялось Благодаря какому-нибудь неожиданному событию, так один из изображённых на фреске акулитов с юмористическим именем Годфрид Умбиликус, а якобы подробно описанный ромацини, останавливается в своём развитии на стадии яйца и долгие годы плавает в формалине, но затем внезапно пробуждается из-за вторжения целой орды варваров. Подобные сюжеты часто возникают в работах Морелли. любившего именовать себя степным варваром. Но если в первом произведении Морелли мы видим последовательное снижение традиционного искусствоведения, то второй его текст, прямо включающий в себя достижения оспфризиологической науки, сразу вводит нас в этику признака. Остановимся вкратце на его содержании, чтобы соотнести его кризисам с той этической позицией, которую Моррелли будет развивать впоследствии. «Иазма диаболикум» в этике признака. Моррелл пишет свою вторую книгу в Эрлангене, где специализируется в области сравнительной анатомии. Это как бы проповедь, призыв к крестьянским сообществам Германии – направленный против таинственной эпидемии, грозящей отравить тела и души добрых христиан. На самом деле, этот труд представляет собой с многих точек зрения программу Лерма лифомании, инициатором которой Морелли станет впоследствии, подавая при этом в гротескном ключе некоторое число этических воззрений, отношение к которым у него в дальнейшем уже почти не изменялось. У истоков этого труда Находится спор между протестантами-фундаменталистами с одной стороны и Шлейермахером, протестантским пастором и одним из столпов романтизма, борцом за религию разума, главной составной частью которой должны были стать естественные науки, в чём он проявлял себя последователем самого Сократа. С другой, Морелли преклонялся перед Шлейермахером и ненавидил протестантские группировки. в особенности мистиков, которых было очень много в Эрленгене. Основой доктрины этих мистиков была критика религии просветителей, а их главными мишенями Рафаэль, писавший женщин, и Шекспир. Романтики же напротив высоко ценили обоих творцов. Фактически этот труд довольно тяжеловесная порода на идей протестантской секты. Но вместе с тем, благодаря Сатире Морелли, удаётся представить этические проблемы признака, которые будут его занимать потом ещё долгие годы. Начинается его сочинение с проповеди о ложных богах сынов земных, то есть о знании и об искусствах. Говоря о новой эпидемии, он объявляет и о новом открытии мязма diabolicum, то есть о дьявольском мязме, который угрожает душам и делам истинных христиан. Но сначала автор осуждает светский интерес к плотским удовольствиям, противоречащий святой природе немецкого братства. Больше всего он настаивает на одной мысли: ничто так не чуждо христианству, как изучение старой языческой литературы, Сократа и ложных божеств, Шекспира и Рафаэля. Языческая литература как бы ставится на одну доску с мязмом Именно в то самое время, когда в научной среде вопрос о миазмах вообще начал подвергаться сомнению, героя Миазма Diabolicum Шнека одолевает навязчивая идея как точно определить, что принадлежит Богу, а что дьяволу, и он разрабатывает метод, основанный на обонянии. Шнек означает улитка. Таким образом, Это уже второе появление персонажа, который был представлен на Франтис Писе Балве Магнус. Предметом осмеяния здесь подвергается практика протестантской секты мистиков, которые полагали, что умеют отличать добрых христиан по неким знакам на лице. Как объясняет Шнек, его метод служит для распознавания добрых христиан. Ибо от них исходит особый запах, напоминающий благоухание роз. Затем идет весьма макронический текст доктора Джонатана Каппельмейера, длинное исследование по физиологии дыхательной системы, которое позволяет и выявить принципиальное различие между природой добрых христиан и людей безбожных. Последних отличает особая форма трахеи бронхов ларинкса. Более того, благодаря тщательному обследованию во внутренней части желудочка морганьи обнаруживаются гландулае диаболике, которые можно наблюдать только через микроскоп, увеличивающий в 2000 раз. На их поверхности находятся особенный пузырёк, внутри которого расположена ярко-красная карпускула, содержащая некое чёрное вещество. Этот пузырёк и является органом, выделяющим мязма диаболикум. Затем Следует описанием своего рода скафандра, позволяющего добрым христианам уберечься от дьявольских мязмов, которые источают неверные. Описаны две модели: одна для взрослых, другая для детей.